«Хорошо. Александр Александрович, подготовьте и отправьте шифрограмму к друзьям нашего гостя». И дождавшись, когда Марошка выйдет, продолжил. «А мы с вами, Сергей Иванович, давайте еще побеседуем о нашем будущем. Ваш разговор Морошка мне передал, и то, что вы неравнодушны к будущему Советского Союза, я понимаю, но хотелось бы услышать от вас лично».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 Прошусь ответить. — Не стоит, Лаврентий Павлович. История пошла по другому пути, и у вас есть шанс прожить намного больше. — Что я несу, — думал я. Хотя надо встряхнуть, чтоб не думал о себе слишком много. Он смотрел пронзительно, прищурив глаза. Но я, как сфинкс, продолжал сохранять спокойствие, показывая, что в своем мнении не преклонен. — Лаврентий Павлович, это будет не скоро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 По мере моего повествования, Берия немного успокоился. Ненадолго задумался. Не каждый день вываливает на человека такую информацию. «Хорошо. Поговорим позже».